Был черед Мерисы. Планы Гриндаль. Расскажи все, что ты про них знаешь. На лице у высокой Айси Дай из зеленой Айя, как и сама Кацуани, застыло безжалостное выражение. Она стояла, сложив руки на груди. Сбоку в ее темных волосах был воткнут серебряный гребень. Тарабонка была отличным выбором для допроса. Или, скорее, она была лучшим из того, что было у Кацуани под рукой. Мериса не проявляла ни капли беспокойства от такой близости к самому пугающему из всех созданий и была настойчива при допросе. Только она слегка перестаралась с суровостью. Например, то, как сильно она затянула волосы в пучок или как бравировала своим стражем шаманом Комната, в которой они находились, была расположена на втором этаже доманийского особняка, занятого рандом. Внешние стены были сложены из круглых бревен, а внутренние были из подходящих по оттенку темных досок. Эта комната прежде была спальней, но сейчас в ней остался минимум мебели. Не осталось даже коврика на ошкуренном деревянном полу. Из всей мебели был единственный стул, на котором сидела Кацуани. Она сделала маленький глоток чая, намеренно демонстрируя спокойствие. Это важно особенно если внутри не чувствуешь ни капли спокойствия. А в данный конкретный момент Кацуане Ко хотелось раздавить чашку руками, а затем провести час или около того, прыгая на осколках. Она сделала еще один глоток. Источник ее разочарования и объект допроса Мерисы. Со связанными за спиной руками висел вверх ногами удерживаемый в воздухе потоками силы, У пленницы были короткие вьющиеся волосы и темная кожа. Своей безмятежностью, несмотря на обстоятельства, ее лицо было похоже на лицо Кацуани. Отгороженная щитом пленница, одетая в простое коричневое платье, примотанное потоками воздуха к ногам, чтобы подол не загораживал лицо, каким-то образом выглядела хозяйкой положения. Мериса стояла перед пленницей. «Наришма?» последний из присутствующих в комнате, стоял, прислонившись к стене. Кацуаня не контролировала допрос. Пока до этого не дошло. Позволить другому вести допрос — большое преимущество. Можно подумать и все хорошенько спланировать. За дверью находились Эриан, Сарен и Нисан. Они поддерживали щит. Их было ровно на две больше, чем считалось необходимым в обычной ситуации. С отрекшимися нельзя рисковать. Их пленницей была Семирак. Чудовище, которое многие считали легендой. Кацуани не знала, какие истории про эту женщину считать правдой. Но то, что она знала наверняка, эту женщину не так-то просто запугать, вывести из равновесия или управлять ей. В этом и была проблема. Итак, потребовала Мириса. «У тебя есть ответ на мой вопрос?» Семерак наградила Мерису холодным презрением в голосе. «Знаешь, что случается с человеком, если заменить его кровь чем-нибудь другим?» «Я не...» «Он, конечно же, умирает», — отрезала Семерак, словно полоснула Мерису бритвой. «Смерть часто случается внезапно, и мгновенная смерть наименее интересна. Экспериментируя, Я выяснила, что кое-что способно заменить кровь куда эффективнее, позволяя объекту прожить немного дольше после переливания. Она замолчала. — Ответь на вопрос, — продолжила Мериса, — или тебе снова предстоит повисеть за окном? — Разумеется, переливание тоже требует использования силы, — снова прервала ее Семирак. — Другие способы недостаточно быстрые. Я даже придумала собственное плетение. С его помощью можно мгновенно выкачать кровь из тела, поместить ее в емкости одновременно, закачать заменитель в вены. мириса заскрипела зубами и покосилась на Наришму. На шамане, как обычно, были черные куртка и штаны. Его длинные темные волосы были заплетены в косички с колокольчиками на концах. Наришма стоял расслабленно, прислонившись спиной к бревенчатой стене. У него было юное лицо, с каждым днем приобретавшее опасные черты. Возможно, это был результат совместных тренировок с другими стражами Мерисы. Или, может, из-за общения с людьми, которые собирались допрашивать одну из отрекшихся. — Я предупреждаю, — начала Мериса. — Один объект прожил целый час после переливания. Спокойным тоном, словно поддерживая беседу, продолжила Семирак. «Я считаю это одним из своих величайших достижений. Разумеется, он все это время испытывал чудовищную боль, чистую боль, настоящую агонию, каждым сосудом своего тела, вплоть до самых мелких, в пальцах. Не знаю лучшего способа причинить боль всему телу разом». Она посмотрела Мирисе в глаза когда-нибудь я покажу тебе это плетение». Мериса слегка побледнела. Взмахнув рукой, Кацуани сплела из воздуха щит вокруг головы семирак, блокировав ее слух. Затем сплела из потоков огня и воздуха два шара света и поместила их прямо напротив глаз отрекшейся. Свет не был настолько ярким, чтобы ее ослепить или повредить глаза, зато мешал смотреть. Это было личное изобретение Коцуани. Многие сестры додумывались лишь лишить пленников слуха, но оставляли им зрение. Никто не знает наверняка, кто умеет читать по губам. А Кацуане не хотелось недооценивать свою пленницу. Мериса перевела взгляд на Кацуане. В ее глазах промелькнуло раздражение. «Ты теряешь над ней контроль», — решительно заявила Кацуане, поставив чашку на пол рядом со стулом. Мериса помедлила, но потом кивнула не скрывая вспышки гнева, скорее всего, на себя саму. Эта женщина, на ней ничто не срабатывает, воскликнула она. Она ни разу не изменила тон, чтобы мы с ней не делали любое наказание, которое я успеваю придумать, порождает новые угрозы, и каждая ужаснее предыдущей. Свет». Она снова скрипнула зубами, сложила руки на груди по-новому и засопела носом. Наришма выпрямился, словно хотел подойти, но она успокаивающе махнула ему рукой. Мериса была примечательно тверда в общении со своими стражами, хотя была способна покусать любого, кто попытался бы указать им их место. — Мы можем ее сломать, — сказала Кацуани. — Сумеем ли? — Ха! — Безусловно. Она же человек, как и любой другой. — Это верно, — ответила Мериса хотя ей ведь три тысячи лет. Три тысячи, Кацуане! Большую часть жизни она провела в заточении, с презрительным фырканием парировала Кацуане. Подумай, быть веками запертой в темнице темного, в каком-нибудь трансе или сне, вычти все эти годы, и она тут же станет похожей на одну из нас. И могу себе вообразить, гораздо моложе, чем некоторые... Это был мягкий намек на ее собственный возраст, что редко являлось предметом обсуждения среди айс То, что этот разговор вообще состоялся, было очевидным доказательством того, насколько Мериса была выведена из равновесия этой отрекшейся. айс учились сохранять внешнее спокойствие, но были причины, почему Кацуа убрала из комнаты удерживающих ограждающий щит. Они слишком много выдавали. Даже непробиваемая в обычных условиях Мириса во время допросов слишком часто теряла над собой контроль. Безусловно, и Мириса, и остальные, как многие нынешние женщины из башни, еще не до конца научились быть истинными Айсседай. Этим девочкам позволили вырасти мягкими и слабыми, склонными к спорам. Некоторых даже удалось запугать так, что они принесли присягу Ранду Алтору. Иногда Кацуане хотелось всех их отправить отбывать наказание на пару десятков лет. А может, это просто в Кацуане заговорил возраст? Она была стара, и от этого стала слишком нетерпима к глупости. Два столетия назад она поклялась себе, что доживет до последней битвы, независимо от того сколько на это потребуется времени. Использование единой силы продлевает жизнь. А она установила, что решимость и упорство способны продлить жизнь еще дольше. Она была одной из самых старых среди ныне живущих людей на свете. К сожалению, прожитые годы научили ее, что неточное планирование и нерешимость не могут заставить жизнь идти так, как тебе хочется но она не переставала досадовать, когда это происходило. Кто-нибудь мог подумать, что прожитые годы научат ее еще и терпению, но случилось с точностью до наоборот. Чем старше она становилась, тем меньше она была намерена ждать, поскольку она точно знала, как мало ей осталось. Любой старик, заявляющий, что старость научила его терпению, либо лжец, либо маразматик. Ее можно сломать, и она будет сломлена, — повторила кацуане Я не собираюсь позволить кому-то, кто знает плетение эпохи легенд, просто отправиться на виселицу. Мы выдавим все знания до последней крупинки из ее мозга, даже если нам придется применить к ней ее же собственные плетения. — Айдам! Если бы только лорд-дракон позволил нам применить к ней, — начала Мериса, взглянув на Семирак. Если Кацуани Ко когда и подмывала изменить данному слову, то это как раз был тот самый случай. Только Айдам на женщину. И... Но нет. Чтобы заставить кого-нибудь говорить с помощью Айдама, ты будешь вынужден причинить ему боль. А это все равно что пытка. Алтор запретил их применять. Под действием огоньков Кацуани Семерак закрыла глаза но по-прежнему была сдержанной и собранной. Что творится у этой женщины в голове? Может, она ждет спасения? Или она старается вынудить их побыстрее ее казнить, чтобы избежать пыток? Возможно, она действительно считает, что способна сбежать, а потом излить месть на своих бывших тюремщиков Айсседай. Скорее всего, последнее. И было сложно не чувствовать хотя бы намек на страх. Женщина знала много трюков с единой силой, которые не сохранились за прошедшие века. Три тысячи лет это очень-очень долгий срок. Может ли Семирак неизвестным способом пробить ограждающий щит? Если да, то почему до сих пор не сумела. Кацуани не могла чувствовать себя полностью спокойной, пока не доберется до этого чая из корня вилочника. Кацуани. «Ты можешь ее освободить от плетений», — выпрямляясь, заявила Мериса. «Я собралась. Боюсь, как я и предупреждала, нам придется вывесить ее на какое-то время за окно. Возможно, нам удастся напугать ее ожиданием боли. Она не знает про глупые требования Алтора». Кацуани наклонилась, распуская плетение огней перед глазами отрекшейся, но не распустила щит из воздуха, мешающий слышать. Глаза Семирак резко распахнулись и встретились с взглядом с Кацуани. Да, она знает, кто здесь главный. Их взгляды встретились. Мериса продолжила расспросы про Гриндаль. Алтор решил, что другая отрекшаяся может скрываться где-то в Орадомане. кацуани же была больше заинтересована в других вопросах. Но Гриндаль тоже хорошее начало. На этот раз Семирак ответила Мирисе молчанием, и Кацуани поймала себя на размышлениях о болторе. Мальчишка сопротивлялся ее урокам с таким же упорством, как Семирак допросом. И по правде он научился кое-чему малозначительному. Как обращаться с ней с должной степенью уважения, как, по крайней мере, притворяться цивилизованным, но ничему более. Кацуани ненавидела расписываться в собственном поражении, хотя это было еще не поражение, но близко к этому. Парню было предначертано судьбой разрушить мир и, может быть, одновременно спасти. Первое было неизбежно, второе спорно. Она бы предпочла поменять их местами, но желания столь же бесполезны, как монеты из дерева. Можете раскрашивать их, как пожелаете но они останутся деревянными. Скрипнув зубами, она прогнала мальчишку из головы. Ей нужно приглядывать за Семирак. Каждый раз, когда она заговаривает, может стать ключом. Семирак, игнорируя Мирису, снова сцепилась с ней взглядом. Как же сломать одну из самых могущественных из когда-либо живших женщин? Женщину, совершившую в легендарном прошлом бесчисленные зверства даже до освобождения темного. Вглядываясь в эти темные ониксовые глаза, Кацуани осознала одну вещь. Запрет Алтора причинять боль этой женщине был бессмысленным. Ее невозможно сломать болью. Семерак была величайшим палачом среди всех отрекшихся, завороженным смертью и агонией. Нет, так ее не сломать. Даже если им разрешат применять пытки. Вглядываясь в эти глаза, Кацуани с неприятным холодком поняла, что заметила в этом создании что-то от себя самой возраст, хитрость и нежелание уступать. Это ставило перед ней вопрос: если бы ей дали поручение сломить Кацуане, как бы она приступила к этой задаче? Эта мысль была настолько беспокоящей, что она почувствовала облегчение, когда пары мгновений позже. Допрос был прерван появлением карели Худенькая и неунывающая Мурандийка была предана Кацуане и была сегодня представлена приглядывать за Алтором. Сообщение карели о том, что мальчишка-алтор скоро встретится с саильскими вождями, послужило сигналом к концу допроса. Три сестры, удерживающие ограждающий щит, увели Семирак в комнату, где они ее свяжут и вставят кляп с помощью потоков воздуха. Кацуани проводила взглядом отрекшуюся, удерживаемую плетениями воздуха и покачала головой. Семерак только открывала сегодняшнее представление. Пора разобраться с мальчишкой.